Глава 4. 16 лет назад Олегу Идику было меньше 2 лет. Марьяна ещё не было на свете, и они не помнили, как опустился здесь в горах исследовательский корабль Полюс. И первые воспоминания были связаны с посёлком с лесом, повадкой шустрых рыжих грибов и хищных лиан, они узнали раньше, чем услышали от старших.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 рычит снежная метель. Существование корабля возродило старые легенды, придав им новый смысл и привязав картины, рождённые воображением и потому не точные к реальности этого гиганта. Подобного противоречия старшие не понимали, ведь для них за повестью о том, как грянула катастрофа, Как пришёл холод и тьма за рассказом о пустых коридорах, в которых постепенно гаснет цвет, и куда прорываются снаружи сухие снежинки за всем этим, скрывались зримые образы коридоров и ламп, молчание вспомогательных двигателей, щелкенье щётчиков радиации. Для слушателей, Олега и его сверстников, в рассказе понятны были лишь снежинки. А коридоры ассоциировались с чаще леса или тёмной пещерой, ведь воображение питается лишь тем, что видимо и слышно. Теперь стало понятно, как уходили отсюда люди. Тащили детей и раненых, хватали в спешке те вещи, которые должны понадобиться на первое время. В тот момент никто ещё не думал, что им придётся жить всегда и умереть в этом холодном мире.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 Уходя, как рассказывал старый, они закрыли его а аварийную лестницу, по которой спускались на снег, отнесли в сторону под навишущую скалу. Это место было отмечено на карте, но искать лестницу не пришлось. Снег подтаял, и она лежала неподвижно, голубая краска кое-где облезла, а когда Дик поднял лестницу, то отпечаток её остался голубым рисунком на снегу. Дик пощёлкал ногтем по перекладине. Лёгкое, сказал он. Надо будет взять. Никто не ответил ему. Марьяна с Олегом стояли поодаль и запрокинув головы, разглядывали округлое брюхо корабля. Корабль казался совершенно целым. Хоть и час летит дальше. И Олег даже представил себе, как он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 Было одной из причин, почему нам пришлось так спешно уходить мороз и радиация. 40° мороза. Системы отопления не функционируют, и радиационный фон оставаться было нельзя.